Глава двадцать первая. «Папочка, смотри! Я прокатилась по кругу, не упав! Это здорово, милая!» Папочка смотрел, как я катаюсь вокруг него на коньках. Я подъехала к нему на шатающихся ногах, и он поймал меня, прежде чем я упала. «Эй, помедленнее, Грецкий!» Уэйн Дуглас Грецкий, канадский хоккеист, центральный нападающий. Один из самых результативных игроков в истории НХЛ. «Я замерзла! Можем купить горячий шоколад!» С надеждой спросила я, и он усмехнулся, глядя на меня. Конечно, когда это мы не покупали горячий шоколад. Мы сели на скамейку, и папочка подул в стаканчик. Держи, милая. Я сделала большой глоток, и он улыбнулся. Осторожно, а то язык обожжёшь. Но шоколад не обжёг меня, и я всё допила. Я протянула стаканчик папе. Можно ещё? Ещё? Больше не хочешь кататься? Я покачала головой, дрожа от холода, несмотря на то, что была одета в тёплое пальто и варежки. Пожалуйста, папочка, мне холодно. Как она? Жива. Она настоящий боец. Больше ничего не могу сказать. Она выглядит такой смертной, такой хрупкой. Да, но она сильнее, чем кажется. Прохладное прикосновение к албу. Отдыхай и поправляйся, малышка. Мне нехорошо. Холодная рука папочки потрогала мой лоб. Хм, у тебя жар. Где болит? Я кашлянула и поморщилась. Горло болит, и вот тут, прохрипела я, коснувшись груди. Он подоткнул вокруг меня одеяло и вышел из комнаты, после чего вернулся со стаканом воды и таблетками. Я послушно приняла лекарство, жадно запив их водой. Ещё, выдохнула я: "Мне хотелось спать, так сильно хотелось спать. Почему её тело сопротивляется исцелению? Это кровь демона. Она отравляет её. Но демон часть её. Как он может вредить ей? Нет, кровь другого демона, что была на оружии. Её тело должно выбрать, принять её или отвергнуть, что он сделает с ней, если не убьёт. Не могу сказать точно. Она не похожа на тех, кого мы исцеляли раньше. Мы можем сделать что-нибудь, чтобы помочь ей. Вздох. Теперь всё зависит от неё. Я умерла? Странный вопрос, милая. В уголках зелёных глаз папы появились морщинки, когда он улыбнулся. Он похлопал по дивану рядом с собой, и я радостно свернулась в его объятиях. Не могу поверить, моя малышка выросла. Я нахмурилась. Не понимаю, где ты был всё это время? Он вздохнул и сжал мои плечи. Я никуда не уходил. Был рядом с тобой каждый день. Но я не могла найти тебя. Мне было одиноко, страшно, а тебя не было. Ты никогда не была одна, Сара. У тебя были Нейт и друзья, и сейчас есть. Слёзы обожгли мои глаза. Папочка, я всё испортила. Лгала всем, причинила боль Нейту и моим друзьям. Наверное, теперь меня все ненавидят. От моих поступков страдают другие люди, даже Николас. Он пытался помочь мне, а я подвела его. Мне удивительно, что я умерла. Никто тебя не ненавидит, милая, и ты не умерла. Я отрицательно покачала головой. Ты умер, и я смогу говорить с тобой только если тоже умру. Он поцеловал меня в макушку. Моя милая девочка, ты можешь говорить со мной, когда захочешь. Я закрыла глаза и положила голову ему на плечо. Я скучаю по тебе, папа. Тихий звук, похожий на звон стеклянных колокольчиков, вырвал меня из тёплого кокона темноты, обволакивающего меня. Веки отяжелели, будто я проспала вечность, и когда открыла их, долго пыталась привыкнуть к яркому свету. Осмотревшись, наконец, я решила, что должно быть, всё ещё сплю. Я лежала на огромной кровати с балдахином, застеленной белыми простынями из мягкого льна и одеялом из легчайшего пуха. Стены комнаты были полностью увиты благоухающими цветущими виноградными лозами, а куполообразный потолок выполнен из витражного стекла с изображением ночного неба. Не было ни окон, ни дверей, и когда я свесилась с кровати и взглянула на пол, увидела нечто похожее на плотно утрамбованную землю. На прикроватном столике со стеклянной столешницей слабо мерцала маленькая масляная лампа. Я снова откинулась на мягкие подушки. Я больше не в Канзасе. Лозы раздвинулись и появилась симпатичная девушка с рыжими волосами. На ней была бледно-зелёная сорочка, поверх которой была накинута серебристая сетчатая ткань, а её нежное лицо казалось практически неземным. На первый взгляд ей было не больше 10, но стоило ей приблизиться, и я поняла, что она моя ровесница, возможно, немного старше. С возвращением, сестрёнка, произнесла она нежным мелодичным голоском, который показался мне на удивление знакомым. Где я? В горле пересохло, а голос охрип. Она пошевелила рукой, и казалось, словно из ниоткуда появился стакан с прозрачной жидкостью. Вложив стакан в мои руки, она сказала: "Пей". Я взяла стакан и поднесла к пересохшим от жажды губам, даже не спросив, что это и как оно появилось из воздуха. Сделав первый глоток, я почувствовала чистейшую и самую освежающую воду, которую когда-либо пила. После второго глотка на языке взорвались разные оттенки вкусов, словно ароматы трав и цветов, дождя и солнца. Я как будто стояла посреди цветочного луга после весеннего ливня. Я выпила всё до последней капли, а затем с надеждой опустила взгляд на стакан, желая выпить ещё. Как по волшебству стакан вновь наполнился, и я снова осушила его, пока не утолила жажду. "Я больна", она нежно улыбнулась, и её изумрудно-зелёные глаза сверкнули. Ты была в тяжёлом состоянии. Я рада, что ты пошла на поправку. Я изучала её лицо. Я никогда не видела её раньше, в этом я не сомневалась. Так почему мне казалось, что мы уже встречались? Я тебя знаю. Её смех был лёгким, музыкальным, и что-то всполохнулось на задорках сознания. Мы встречались однажды, но я уже многие годы наблюдаю за тобой. Кто ты? Вокруг неё замерцал воздух, и лёгкий ветерок зашевелил листья, покрывающие стены. прямо на моих глазах девушка растворилась, превратившись в небольшой вихрь воздуха. Я говорила, что мы ещё встретимся. Моя рука взметнулась к арту. Эйна? Воздух шевельнулся и передо мной снова предстала улыбающаяся девушка. Приятно встретиться с тобой, Сара. Не понимаю, почему вы здесь и почему наблюдали за мной. Она положила свою бледную тонкую руку на мою ладонь, лежащую на одеяле. Мы всегда присматриваем за своими, за своими Я покачала головой, прекрасно понимая чувство Алисы, упавшей в кроличью нору. «Я не Сильфа, я Махири!» «Ты права, в тебе нет сил воздуха, и ты унаследовала демоническую сущность своей матери!» Эйна проворно вскочила на кровать рядом со мной и села, скрестив ноги. «Но ты унаследовала кое-что и от отца!» «Знаю, ты всегда хотела узнать, откуда у тебя целительная сила!» «Она от твоей пра-пра-пра-бабушки!» «Хотите сказать, что мой отец не был смертным?» Я отказывалась в это верить. Нейт был очень смертный, и папа тоже. О, он был смертным. Дары твоей прародительницы могут передаваться только к женщинам по её линии. Глаза Эйныс сверкнули. Тебе известно, что ты её первый потомок женского пола. Можешь представить, в каком восторге мы были, когда ты родилась. Я с трудом успевала следить за её словами. О чём вы говорите? Прошу прощения, в порыве своего нетерпения я только запутала тебя. Позволь объяснить. Она взяла мою руку в свою маленькую ладошку, и я почувствовала, как во мне разливается спокойствие. Моя сила в ответ резко возросла, и я тихо выдохнула, ощутив исходящую от Эйны энергию, так похожую на мою собственную. Я словно нашла давно потерянную часть себя, о которой даже не подозревала. Твою прапрапрапрабабушку звали Сахина, одна из моих сестёр. И её стихией была вода. Однажды Сахина влюбилась в мужчину-человека и решила бросить эту жизнь ради жизни смертной. Иногда такое случается. Эйна с тоской улыбнулась. Мы грустили из-за её ухода, но она была счастлива до конца своих дней. Я радовалась за неё. Я потёрла глаза и ощупала лоб, чтобы понять, не бредила ли я, но лицо оказалось прохладным. Может, меня чем-то накачали? Как ещё объяснить то, что я сейчас слышала? Я типа русалка или что? потому что если вы скажете, что у меня отрастёт хвост, я слечу с катушек. Я пошевелила под одеялом ногами, чтобы убедиться, что они всё ещё на месте. Эйна звонко рассмеялась. Ты, Ундина, не думаю, что наши кузены по достоинству оценят твои слова. Ундина, я попыталась вспомнить всё, что знала об ундинах. Водные духи природы, всегда женщины с прекрасными певчими голосами. Очевидно, не все таланты передавались по наследству. Все духи природы могли исцелять, что объясняло мою силу. Ундины якобы рождались без души и обрести её могли лишь тогда, если выйдут замуж за смертного. На мгновение мне стало страшно. Я уже была полудемоном. Значит ли это, что у меня тоже нет души? Эйна нахмурила брови. Я думала, ты обрадуешься, но ты выглядишь обеспокоенной. Есть ли у меня душа? Только рождённые в воде являются настоящими ундинами и не имеют души. Ты не была рождена в воде, поэтому ундина лишь наполовину. У меня была душа, уже хоть что-то. Но кем я была? Боже, ещё месяц назад я считала себя обычным человеком, или мне так казалось, а теперь я была человеком на треть. У меня заслезились глаза. Слишком много информации нужно было переварить. В одну минуту я падаю со скалы, а в другую нахожусь в незнакомой комнате с Сильфой, которая заявляет, что я дух природы. Если это было чем-то представление о загробной жизни, то оно было ужасно странным. Эйна соскользнула с кровати. Прости, ты ещё слаба, я тебя расстроила. Она коснулась моего лба своей прохладной ладонью. Засыпай, я буду здесь, когда проснешься. Веки мгновенно стали тяжёлыми, но я пыталась держать глаза открытыми. Подождите, у меня есть ещё вопросы, и вы не сказали, где я. Ты в сели. Твои раны были настолько серьёзны, что их можно было вылечить только в этом месте, села, подумала я, прежде чем сон завладел мной. Когда проснулась снова, я чувствовала себя отдохнувшей и на удивление спокойной, учитывая всё, что мне рассказала Эйна. Верная своему слову, сильфа появилась, как только я открыла глаза. Она принесла мне бледно-жёлтое платье, похожее на её зелёный наряд, и надев его через голову, я восхитилась тончайшей тканью. Я босиком прошла следом за ней сквозь сводчатый проход, скрытый за виноградными лозами, и попала во внутренний дворик, из которого открывался вид на зеркально-гладкое озеро. Мы присели за маленький стеклянный столик, уставленный едой и напитками, от которых у меня заурчал желудок, и я потянулась к пирожным, гадая, когда ела в последний раз. Рука замерла на полпути к тарелке, когда я вспомнила, где нахожусь. Правило номер один в царстве Фейри – не есть и не пить. «Ты не смертная сестренка. Еда для тебя не опасна». Все, что мне нужно было услышать. У меня всегда был хороший аппетит, но я никогда не пробовала такой еды. Пирожные, которые таяли во рту. Фрукты столь сладкие, что я слизывала сок с пальцев и холодное молоко со вкусом мяты. Истинное наслаждение. И я все попробовала, дважды, прежде чем насытившись, откинулась на спинку стула. После трапезы Эйна повела меня на прогулку вокруг озера. Всё здесь было невероятно пышным и красочным, от густой зелени до такого голубого неба, что глазам было больно смотреть на него. Воздух казался сладким на вкус, а с деревьев нам пели яркие разнопёрые птицы. Несколько раз я замечала крошечные лица, выглядывающие из-за кустов, и слышала хихиканье. Когда спросила о них Эйну, она улыбнулась, сказав, что духи интересуются новой сестрой, но стесняются выйти. Я удивлённо покачала головой. Чем больше рассматривала это место, тем более нереальным оно мне казалось, и тем сложнее было поверить, что какая-то часть меня принадлежит этому миру. Я ещё не до конца убедилась, что это не сон. Мы достигли дальней стороны озера, и я оглянулась, ожидая увидеть здания, но видела лишь маленький дворик, уютно расположившийся среди деревьев, и я без пояснений Эйны поняла, что это магия фейри. Мы вернулись во двор и прошли через свисающие лозы в залитую солнцем комнату с удобными диванами и низким столиком, на котором стоял кувшин с соком и два стакана. Эйна налила мне стакан сока, и я сделала глоток, наслаждаясь сладостью, подобной которой не существовало в человеческом мире. Я откинулась на мягкие подушки, довольно выдохнув. Что-то особое было в этом месте, ощущение спокойствия, которое проникало в каждую пору тела и уносило все тревоги и страхи из головы. Впервые за 10 лет, когда мой мир раскололся на части, я не чувствовала ни страха, ни одиночества. Я чувствовала себя как дома. Я не знала, сколько мы просидели за разговорами. Эйна рассказала мне, как пара кельпи вытащили меня из океана и позвали её, признав во мне своего сородича. Я призналась, что смутно слышала голоса, пока находилась без сознания, и она сказала, что фейри ухаживали за мной, потому что меня могла спасти только их магия. Тот же кинжал, которым я убила Илая, вонзили в меня. Для Махири кровь вампира просто кровь, но для фейри кровь демона могла означать лишь смерть. Эйна сообщила, что по мнению фейри, именно демоническая сущность позволила моему телу безвредно впитать в себя кровь Илая. Я задавала множество вопросов, а она ответила на каждый из них. Рассказала мне об ундинах и о том, как редко встречаются потомки женского пола, рождённые от ундины и человека. И поскольку ундины были женщинами, их силы передавались только потомкам женского пола. Я почувствовала огромное облегчение, узнав, что у меня не возникнет внезапного желания поселиться в ближайшем пруду. Все эти годы я контролировала море благодаря силам ундин. Да, демоны боятся магии земли не только из-за её силы, но и из-за чистоты. Именно по этой причине демоны ненавидят нас с начала времён. Но ты, вероятно, первая в своем роде. Полу-фейри, полу-демон. А твои способности ни на что не похожи. Твое существование практически невозможно. Но вот она ты, здесь. Ты еще слишком юна. Только время покажет, что это будет значить для тебя. Ты диковинка даже для нас. Зачем вам или любой другой фейри помогать мне? Разве вы не боитесь моей демонической крови?» Эйна улыбнулась и покачала головой, взмахнув своими рыжими кудрями. «Кровь фейри в тебе намного сильнее крови демона». иначе ты не смогла бы сдержать демона. Ты скорее одна из нас, чем одна из них. Мне не нравилось говорить о моей демонической сущности, поэтому я попросила рассказать об ундинах побольше. Она с радостью согласилась. Эйна поведала, что у всех духов природы общие способности, и есть особенные, характерные для их стихий. Духи жили вечно, если только не решали отказаться от бессмертия. Они обладали даром исцеления и могли подпитываться магией земли-матушки. были единственными существами в мире, которых по-настоящему боялись демоны. Ундины могли также управлять водой, создавать и контролировать ураганы. Будучи лишь наполовину ундиной, я могла не узнать, какие способности духов природы унаследовала, пока они не проявятся, если такое вообще когда-нибудь случится. Эйна сказала, что если моя целительная сила и указывает на что-то, то могут быть и другие способности, и она поможет мне, когда придёт время. В дополнение к способностям духов природы и ангельскому голосу, ундины, настоящие ундины, а не полукровки, как я, обладали неземной красотой, которая оказывала поразительное воздействие на людей. Женщины чувствовали угрозу и мгновенную неприязнь к ундинам, в то время как мужчины могли сойти с ума от страсти и желания. Толь сильные эмоции влияли на представителей мужского пола двумя способами. Они либо влюблялись по уши и становились их защитниками, либо поддавались тёмным порывам, что проявлялись в насилии. Заметив мой испуганный взгляд, она заверила, что только чистокровная ундина могла столь сильно воздействовать на мужчин, а моё смешанное происхождение значительно снижает влечение. Это заставило меня почувствовать себя немного лучше. Я объяснила, почему я не дружила с девушками, подтолкнула проанализировать все отношения, которые меня связывались с мужчинами, и то, что я обнаружила, меня совсем не обрадовало. И Роланд, и Питер сознались, что когда-то были влюблены в меня. Дали мне понять, что я нравилась всем парням в школе, когда только переехала. Скотт был одним из них, и его чувства ко мне явно стали мрачными после того, как я отвергла дружбу. Потом был Грек, который по неведомой причине решил подружиться со мной и который, если верить словам Роланда, угрожал каждому мальчишке в школе, заставляя их держаться от меня подальше. И я не могла не вспомнить Френсиса, который презирал меня только потому, что я существовала. Неужели моя ундинская природа заставляла его испытывать такую неприязнь? И наконец был Илай, который после одного короткого разговора стал настолько одержим мной, что умер, пытаясь заполучить меня. Я вздрогнула, хотя и знала, что он умер и больше не сможет мне угрожать. Я узнала, у Эйны могут ли вампиры быть подвержены влиянию Ундин, и она мягко кивнула. «Вампиры когда-то были людьми, поэтому они восприимчивы не меньше остальных, но это не любовь, а мрачное желание овладеть девушкой и причинить боль. Не то чтобы они не могли исполнять свои желания с Ундиной. Прекрасно, и что же оставалось мне? Может ли вампир понять, что я наполовину Ундина? Илай сказал, что я понятия не имела, кем была». Если он попробует на вкус твою кожу или кровь? Да. Вампир не будет связываться с чистокровным духом природы, но ты пока слишком юна и слаба по сравнению с одними из нас. Её улыбка померкла. Пусть они и боятся нас, но наша кровь для большинства демонов как наркотик, вызывающий обострённое чувство привязанности. Что? Я чуть не подскочила с кресла. Хотите сказать, моя кровь действует на демонов как чёртов афродизиак? Хуже уже и быть не может, да? Образно говоря, прямо ответила она. А что насчёт других полудемонов типа Махири? Только не говорите, что мне и от них отбиваться придётся. Я подумала о Николесе, о том, как чрезмерно он опекал меня, учитывая, что просто выполнял свою работу. Мне была ненавистна сама мысль о том, что его влекло ко мне только моя ДНК фейри. Нет, Махири были созданы как идеальные воины, и не подвержены большинству форм внушения и уязвимостей. Хорошо, выдохнула я, откинувшись на спинку. Подумав о Николасе, я вспомнила, что чувствовала, когда он отбивался от вампиров и требовал отпустить меня. Вспомнила его ярость и то, как он кричал мое имя, пока я падала. После такого он, вероятно, запрет меня в моей комнате навсегда. И я не удивлюсь, если Нейт ему в этом поможет. Я улыбнулась. Пусть попробует. О боже, Нейт понятия не имеет, где я. Я поверить не могла, что провела здесь целый день, не задумываясь о том, через что должно быть проходил мой дядя. Я подскочила на ноги. Эйна, мне нужно домой. Ты уже дома, если хочешь, отозвалась она. Тебе здесь не нравится? Нравится, но мой настоящий дом там, рядом с моим дядей в мире смертных. Он совсем один и нуждается во мне. Её счастливая улыбка немного померкла, но там столько зла. Почему ты хочешь вернуться туда? Наш мир не несёт в себе зла, даже если в нём случаются плохие вещи. У меня там друзья, семья. Я не могу представить, что брошу их. К тому же там я могу помогать животным и народам. Здесь моя помощь никому не нужна. Она изучала меня взглядом, словно пыталась понять, почему я предпочла тот мир их идеальному миру. С грустной улыбкой она всё-таки кивнула. То, что ты так сильно желаешь покинуть это место, означает, что тебе здесь не место. Никто из тех, кто по-настоящему принадлежит царству фейри, не назовёт другое место своим домом. Она встала и протянула руку. Пойдём, я провожу тебя в мир смертных. Я радостно обняла её, а затем взяла за руку. Через несколько секунд воздух вокруг нас заискрился и потеплел, а комната начала тускнеть. Устрашающая темнота на мгновение поглотила нас. Я ничего не чувствовала, не слышала и не видела, казалось, что осталась одна в пустоте между мирами. Но прежде чем паника успела завладеть мной, замелькал свет, и я оказалась у входной двери, смотря на машину Нейта. Эй на нежно обняла меня. До скорой встречи, сестрёнка. Была рада познакомиться с тобой поближе. Ты всегда желанный гость в нашем доме, если решишь вернуться. Слёзы навернулись на глаза, когда я обняла её. Я никогда не была так счастлива, увидев входную дверь своего дома, хотя только что обрела новую семью. Но мне казалось, что с уходом Эйны я потеряю эту часть себя. Я тоже рада, что познакомилась с вами. Спасибо за всё, что вы для меня сделали. Она отстранилась, и выражение её лица стало серьёзным. «Сара, не забывай, что я говорила о демонах и нашем роде. Боюсь, многие не обрадуются, узнав о твоем существовании. За эти годы я сделала все возможное, чтобы защитить тебя, спрятать от тех, кто искал тебя. Отправляйся к семье Махири, потому что в одиночку ты не справишься. Я найду тебя и буду навещать, где бы ты ни оказалась». Это заставило меня вспомнить слова Дэвида о том, что кто-то стер все документы и следы, которые могли бы привести ко мне, и Нейту, от чего найти меня было невозможно. Всё это время Эйна присматривала за мной, а я даже не подозревала об этом. Береги себя, сестрёнка. Буду. Спасибо, Эйна, за всё. В ответ Эйна лишь улыбнулась и быстро скрылась из виду. Я осталась одна, босая, дрожащая в лёгком платье, предназначенном для идеальных тёплых солнечных дней царства фейри. Здесь оказалось холоднее, чем я помнила, но несмотря на неприятное ощущение, огляделась по сторонам, рассматривая место, которое, как мне казалось, больше никогда не увижу. когда покидала его несколько дней назад я была дома